Глава четырнадцатая. Бирма и Тихий океан. Сейчас я должен попросить читателя вернуться почти на год назад, чтобы иметь возможность обрисовать ему ход войны против Японии на Тихом океане, который в то время был театром главных усилий Соединенных Штатов и Австралийского союза. Ко второй половине 1943 года японцы потеряли восточную оконечность Новой Гвинеи. Прежде чем получить возможность атаковать Филиппины, генералу МакАртуру надо было снова занять все ее северное побережье. В апреле генерал МакАртур с помощью комбинированных операций совершил прыжок на расстоянии 400 миль. Он обошел 50-тысячный японский гарнизон в районе Уэйвэйка и высадил одну американскую дивизию на Айтапе и еще две дивизии вблизи Холландии. Японская авиация была полностью разгромлена. Было найдено 380 сбитых самолетов. Преосвобождство союзников на море и в воздухе с тех пор стало настолько решающим, что Макартур мог выбирать наиболее удобные для него объекты, оставляя позади себя в окружении крупные силы японцев для того, чтобы заняться ими позднее. Последний прыжок привел его на остров Биак. Для американской 41-й дивизии пришлось выдержать ожесточенную борьбу с неприятельским гарнизоном численностью почти 10 тысяч человек. Конвой в составе около десяти японских военных кораблей был отчасти уничтожен, а отчасти уведен из строя воздушным налетом в то время, как он пытался доставить подкрепление. К концу июня 1944 года остров оказался прочным в руках американцев. Это было концом двухлетней борьбы на Новой Гвинее. Эта кампания принадлежит к числу труднейших в истории войн ввиду упорного сопротивления врага, трудных условий местности, страшных потерь от болезней и отсутствия средств связи. Далее на восток в начале июля 1943 года, одновременно с наступлением генерала Макартура на Соломау, адмирал Хелси нанес удар по Нью-Джорджии. После нескольких недель ожесточенных боев, как этот, так и соседние острова были завоеваны. Воздушные бои имели чрезвычайно большое значение, и господство американских летчиков в воздухе оказалось решающим фактором. Японские потери в воздухе превышали к этому времени потери американцев в четыре-пять раз. В июле и августе в результате ряда морских операций американцы завоевали господство на море. К сентябрю стоновой хребет японского сопротивления был сломлен, и хотя ожесточенные бои продолжались на Бугенвилле и других островах, к декабрю 1943 года кампания на Соломоновых островах была закончена. Позиции, которые еще оставались в руках противника, были нейтрализованы, их можно было спокойно обойти и ждать, пока его сила иссякнет сами собой. Следующим центром наступления стал Рабаул на Новой Британии. В течение ноября и декабря союзная авиация неоднократно сильно бомбила его. В последние дни 1943 года десантные силы генерала МакАртура высадились на западные оконечности Новой Британии у мыса Глостер. Было принято решение обойти Рабаул. Следовательно, требовалась какая-то другая база для того, чтобы поддержать наступление на Филиппины. И такой базой в пределах досягаемости МакАртура был остров Манус, острова Адмиралтейства. В феврале 1944 года первый этап этой операции охвата был осуществлен в результате захвата острова Грин в 120 милях к востоку от Рабаула. За этим последовало блестящий захват всех островов адмиралтейства, расположенных западнее. В марте адмирал Хелси занял остров Эмирау, расположенный прямо на север от Рабаула, и изоляция последнего была таким образом завершена. Воздух и море, окружающие эти острова, перешли полностью под контроль американцев. Тем временем началось сосредоточение главных сил американского флота под командованием адмирала Ниммельса для наступления через группу островов близе экватора, которые служили японцам аванпостами, защищавшими базу их флота на Труке, Каролинские острова. Объектом первого наступления была выбрана расположенная дальше других на восток группа островов Гилберта. отнятая у англичан в 1941 году. В октябре 1943 года адмирал Спрюенс, прославившийся в битве за Медуэй, был назначен командующим военно-морскими силами центральной части Тихого океана. В ноябре, пока Хейлси вел наступление на Бугенвиль, Спрюенс нанес удар на, по острову Тарава, острова Гилберта. Этот остров был сильно укреплен, и на нем находилось около тридцати пяти тысяч японцев. Десант второй дивизии морской пехоты встретил ожесточенное сопротивление, несмотря на сильнейшие воздушные налеты, предшествовавшие высадке. После четырехдневных напряженных боев, сопровождавшихся тяжелыми потерями, остров был занят. После захвата Таравы освободились пути для наступления на Маршалловы острова. расположенные севернее и западнее островов Гилберта. В феврале 1944 года эти острова стали объектом крупнейшей из десантных операций, предпринимавшихся до того времени на Тихом океане. К концу месяца американцы добились победы. Не останавливаясь, Спруинс начал следующий этап своего наступления. ослабляя с помощью ударов с воздуха японскую оборону на Каролинских и Марианских островах. Самой замечательной чертой этих операций была гибкость в использовании морских десантов на океанских просторах. В то время как мы в Европе проводили последние приготовления к операции Оверлорд, концентрируя огромные силы в узких водах Ламанша, авианосцы Спруенса носились по огромным пространствам. Нанося удары по островам Марианского и Калининградского архипелагов и архипелага Палав, расположенных далеко в глубине Японского оборонительного плаздарма, и помогая в то же время Макартуру в его наступлении на Холандию. Накануне операции Оверлорд силы Японии повсюду шли на убыль. Японская система обороны в центральной части Тихого океана была прорвана во многих пунктах, и распад ее близился. Генерал маршал, подводя итоги этих операций в юго-западной части Тихого океана, мог доложить, что за год с небольшим союзники продвинулись на тысячу триста миль ближе к сердцу японской империи, отрезав более ста тридцати пяти тысяч неприятельских солдат и офицеров без всякой надежды на спасение. Сейчас нужно приподнять занавес над районом Юго-Восточной Азии. где положение коренным образом отличалось от того, что описывалось выше. На протяжении восемнадцати с лишним месяцев японцы были хозяевами огромной дуги обороны, прикрывавшей их завоевание первого этапа войны. Эта дуга протянулась от покрытых джунглями гор северной и западной Бирмы, где наши английские и индийские войска вели с ними бой. Затем через океан до Андаманских островов и великих голландских владений Суматры и Явы, а потом, поворачивая на восток, проходила через цепь небольших островов к Новой Гвинее. Американцы послали в Китай соединение бомбардировочной авиации, которое успешно действовало против морских коммуникаций противника между материком и Филиппинами. Они хотели расширить свои усилия, базируя самолеты дальнего радиуса действия в Китае для налетов на собственную Японию. Бирманская дорога была перерезана, и все поставки для этих бомбардировщиков и для китайской армии осуществлялись по воздуху через южные отроги Гималаев, которые американцы называли Гарбом. Это была колоссальная задача. Я всегда выступал за оказание помощи Китаю по воздуху, за улучшение воздушной трассы и обеспечение безопасности аэродромов. Но я надеялся, что это можно будет осуществить войсками в основном авиадесантного типа, перебрасываемыми по воздуху и питаемыми с воздуха по образцу отряда Уингейта, но в больших масштабах. Американцы стремились прийти на помощь Китаю не только путем все большего расширения воздушного моста. но также по суше. Выполнение этого плана предъявляло весьма тяжелые требования Кангли и ее индийской империи. Американцы настаивали, как на деле величайшей срочности и важности, на строительстве автострады от их большой отправной авиабазы в Леду до китайской территории, то есть на расстоянии пятьсот миль через джунгли и горы. До Леду вела только одноколейная железная дорога через Ассам. и без того сильно загруженная ею, веду выполнения целого ряда других задач, в том числе снабжение войск, имевших позиции на границе. Но американцы хотели, чтобы мы прежде всего и быстро отвоевали Северную Бирму, что дало бы им возможность построить дорогу в Китай. Мы безусловно положительно относились к усилиям и межшим целью обеспечить участие в войне Китая и дать возможность нашим самолетам действовать с его территории. Однако необходимо было сохранить чувство меры и иметь в виду возможные альтернативы. Мне чрезвычайно не нравилась перспектива боевых действий крупных масштабов в Северной Бирме. Трудно было выбрать худшее место для наступления против японцев. Строительство дороги от Леда до Китая также представляло собой колоссальную и очень трудоемкую задачу. казалось маловероятным, что строительство дороги будет закончено прежде, чем необходимость в ней минует. Но даже если бы с этой задачей справились вовремя, чтобы снабжать китайские армии, пока они еще участвуют в боях, это мало отразилось бы на их боеспособности. Необходимость усиления американских авиабаз в Китае, по нашему мнению. должна была уменьшаться по мере того, как в результате наступления на Тихом океане и со стороны Австралии союзники приобрели аэродромы, расположенные ближе к Японии. Исходя из этих соображений, мы утверждали, что этот огромный расход людской силы и материальной части себя не оправдывает. Тем не менее, нам не удалось убедить американцев отказаться от этой цели. Они считали, что чем крупнее масштабы идеи, тем с большим увлечением и упорством надо претворять ее в жизнь. Такова их национальная психология. Это замечательная черта, но при условии, что идея хороша. Мы, конечно, стремились отвоевать Бирму, но не хотели, чтобы это было осуществлено путем наступления по суше, которая опиралась на очень слабо развитую систему коммуникаций и которую нужно было ввести в самый трудный, в смысле боевых условий местности, какую только можно себе представить. Юг Бирмы с портом Рангун представлял гораздо большую ценность, чем север. Но вся Бирма была далека от Японии, и отвлечься туда, дать увязнуть там нашим войскам, означало бы лишить нас принадлежащей нам по праву доли в победе на Дальнем Востоке. Вместо этого я хотел сковать японцев в Бирме и ворваться вглубь большой дуги островов, окаменляющих Голландскую Индию, либо прорвать эту дугу. В этом случае весь наш англо-индийский имперский фронт был бы переведен через Бенгальский залив, и мы вошли бы в тесное соприкосновение с противником, используя на каждом этапе десантные силы. Это разногласие не удалось устранить, несмотря на то, что мнения сторон искренне высказывались и откровенно обсуждались, а принятое решение честно выполнялось. Историю этой кампании следует читать с постоянным учетом фона, на котором она развивалась, географических особенностей, ограниченности ресурсов и наличия столкновения в вопросе о политике. Точку зрения Вашингтона ясно сформулировал мне президент. Президент Рузвельт премьер-министру 25 февраля 1944 года. Мои начальники штабов согласны, что первоочередной промежуточной целью нашего наступления через Тихий океан является район Фармоза, китайское побережье Лусон. Успех недавних операций на островах Гильберта и Маршалловых островах показывает, что мы можем ускорить наше движение на запад. Представляется возможным, что мы достигнем района Фармоза, Китай, Лусон до лета 1945 года. С момента, когда мы вступим в эту жизненно важную зону и до тех пор, пока мы не приобрели прочного плаздарма в этом районе, необходимо, чтобы наши операции в максимально возможной степени были поддержаны силами авиации. Это в свою очередь ставит задачу максимально возможного укрепления военно-воздушных сил. базирующихся на Китае. Я всегда выступал за развертывание в Китае базы для поддержки нашего наступления на Тихом океане. А сейчас, когда в войне произошел большой поворот в нашу пользу, у нас остается очень мало времени для того, чтобы обеспечить нужную нам поддержку с того направления. Поэтому нам абсолютно необходимо приложить все усилия для увеличения потока поставок в Китае. Это может быть осуществлено только путем увеличения грузов, перебрасываемых по воздуху, или путем открытия дороги через Бирму. Генерал Стиллвейл (Примечание) командовал в то время американскими вооруженными силами в Китае, Индии, Бирме и одновременно занимал пост заместителя Маунт-Беттона и начальника штаба китайских вооруженных сил (Примечание редакции). Уверен, что его китайско-американские силы могут захватить Мейтэкинкуг к концу нынешнего сухого сезона. А коль скоро они будут там, они смогут ее удержать при условии, что четвертый корпус Маунт-Беттона, действуя из Инфала, займет район Швебу-Манива. Продолжающееся наращивание японских сил в Бирме требует, чтобы мы предприняли самую энергичную акцию. Какая только в наших силах, дабы удержать инициативу и помешать противнику начать наступление, в результате которого он может перейти границу и вступить в Индию. Я самым серьезным образом надеюсь поэтому, что вы максимально поддержите идею энергичной и немедленной кампании в Верхней Бирме. Эта кампания была начата в декабре, когда генерал Стиллвелл сдубя китайскими дивизиями. который он сам организовал и обучил в Индии, выступив из леда, перешел через водораздел и углубился в джунгли южнее главных горных хребтов. Одновременно союзная авиация удвоила свои усилия при помощи незадолго перед этим прибывших спидфайеров, добилась такой степени превосходства в воздухе, которое в скором времени оказалось неоценимо полезным. В начале марта на лицо были несомненные признаки, свидетельствующие о том, что противник готовится к атаке на Центральном фронте против Инфала с целью сорвать проектировавшееся нами наступление на Чиндуин. Знаменитая ныне операция Чиндитов (примечание: специальные отряды, находившиеся под командованием Уингейта и действовавшие в джунглях Бирмы в таловых районах и на коммуникациях противника). Примечание автора представляло собой часть нашего плана наступления. Хотя было очевидно, что японцы нанесут удар первыми, однако было решено, чтобы бригады Уингейта продолжали выполнять свою задачу. Эта задача заключалась главным образом в том, чтобы перерезать неприятельские коммуникации вблизи Индоу. Сойдясь в своих сборных пунктах, эти войска приступили к выполнению порученного им задания и перерезали железную дорогу к северу от Индового. Уингейт недолго радовался этому первому успеху и не дожил до того, чтобы пожрать его плоды. 24 мая к моему великому горю он погиб. Он погиб в воздухе. Обстоятельства его гибели неизвестны. Вероятно, пилот потерял ориентировку в густом тумане. Самолет врезался в склон горы, а когда подоспела помощь, в живых никого не нашли. Погиб замечательный человек. Восьмого марта три японские дивизии начали на нашем центральном фронте наступление, которого мы ждали. Генерал Скунс отвёл свой четвёртый корпус, состоящий из трёх дивизий, к эмфальскому плоскогорью, чтобы сосредоточить силы на более открытой местности. Если бы неприятелю удалось перерезать дорогу к конечному пункту железной дороги в Димапуре, то вплоть до победы в битве с Кунсу пришлось бы зависеть от снабжения с воздуха. Ключом ко всей проблеме были опять-таки транспортные самолеты. Ресурсов Маунт-Беттона, хотя и значительных, было далеко недостаточно. Чтобы выиграть эту битву, он пытался получить на время из числа самолетов обслуживающих авиатрассу через горб сотню американских самолетов. Это было очень неприятное требование и для того, кто с ним обращался, и для того, кому оно было адресовано. В последовавшие затем тревожные недели я оказывал ему самую энергичную поддержку. «Начальники штабов и я», — сообщал я ему, — «полностью поддерживаем вас». Я телеграфировал президенту. С моей точки зрения, главное – это выиграть битву. Будьте уверены, вы добьетесь своего. К концу марта японцы перелезли дорогу на Димапур и с трех сторон сильно нажимали на окраинные имфальские равнины. Четвертый сектор этой окружности был пригражден покрытыми джунглями горами. Две бригады индийской пятой дивизии были переброшены на самолетах в Имфал и Заракана. где операции к тому времени приостановились, а индийская седьмая дивизия была доставлена самолетами в Димапур. По железной дороге туда прибыл штаб 33-го корпуса, которым командовал генерал Стопфорд. Английская вторая дивизия, отдельная индийская бригада, а также последняя неиспользованная бригада из соединения Уингейта. У Кахимы предгорные деревушки расположены в холмах. Наступление японцев на север было остановлено. Тем временем на северном фронте, несмотря на упорное сопротивление японской восемнадцатой дивизии, Стиллуэлл успешно продвигался к линии Магаунг-Мэйтикина. Он опасался за свой восточный фланг, где его могла обойти расположенная вдоль китайской границы японская пятьдесят шестая дивизия. Президент Рузвельт убедил Чан Кайши послать Стиллуэлу. Еще одну китайскую дивизию, но только 25 апреля генералиссимус согласился отдать своим войскам в Юннани приказ двинуться в Бирму. 10 мая четыре китайские дивизии перешли Салуин у Кунлонга и выше него, создав таким образом угрозу для японского фланга. Чиндиты, действовавшие против неприятельской коммуникации, получили в начале апреля подкрепление в составе еще двух бригад. Таким образом, сейчас у них действовало пять бригад. Они пробивались на север вдоль железной дороги, мешая на своем пути переброски подкреплений и уничтожая склады. Но Уингейта уже не было с ними. Японцы не сняли ничего с Симфальского фронта. А с фронта Стиллоэла отозвали только один батальон. Они перебросили из Малайзию свою 53-ю дивизию и пытались хотя и безуспешно ликвидировать эту угрозу для своих войск. 17 мая Стиллоэл устроил сюрприз как для японцев, так и для нас самих, захватив в результате быстрого наступления американской бригады под командованием генерала Мэрила аэродром в Миткине. По воздуху были переброшены подкрепления для штурма города, но японцы упорно удерживали его до начала августа. В конце мая главная чиндитская 77-я бригада осадила Магаунг, другой главный объект наступления Стилуэлла, и на конец 26 июня город был взят. В районе Имфала напряжение по-прежнему не ослабевало. Наша авиация господствовала в воздухе, но муссоны мешали поставкам по воздуху, от которых зависел наш успех. Все наши четыре дивизии медленно выбирались из окружения. Вдоль Кахимской дороги войска, шедшие на выручку, и войска, находившиеся в окружении, с боями прокладывали себе путь навстречу друг другу. Цитирую донесение Маунт-Беттона. «В третью неделю июня положение было критическим. И казалось, что несмотря на все усилия предыдущих двух месяцев, четвертый корпус в начале июля окончательно истощит свои запасы. Но 22 июня, за полторы недели до этого срока, английская вторая и индийская пятая дивизии соединились в пункте, расположенном в 29 милях севернее Инфала, и таким образом дорога к равнине оказалась открытой. В тот же день начали прибывать конвои. С полным правом Маунт-Беттон добавлял «Угроза японцев Индии фактически миновала. Впереди вырисовывается в перспективе первая крупная победа англичан в Бирме».